Глава 39. Отступление. Сали никогда не была хорошим пловцом, как и большинство ее сородичей, пусть даже они жили на поверхности воды. Травяное море было опасно. Под тонким слоем почвы обитали многочисленные смертоносные существа, а в воде таились невидимые смертельные яды. Сали чудом удержалась на плаву и добралась до берега. Возможно, выплыть ей помогли обилие соли и масла. Так или иначе, она выползла на сушу и заковыляла по набережной в гавань. Салли избежала встречи с портовыми рабочими и пробралась на Хану, прыгнув на борт за груду ящиков. Этот обычный короткий прыжок едва удался ей. Салли чуть не полетела в ледяную воду. Раненая нога подогнулась, как только она приземлилась на палубу, и Салли упала. Она лежала некоторое время, пытаясь отдышаться, а потом закашлялась, сплёвывая кровь на грязный снег. Мокрая одежда замерзла, зубы у сали стучали, пальцы посинели и онемели. К счастью, кочегарка была близко, и Салли кое-как заползла внутрь, надеясь отогреться у топки. Она прислонилась к стене возле топки и разделась. Растерев онемевшие руки и ноги, Салли села как можно ближе к огню, стараясь не обжечься. В голове у нее вертелось последнее, что она увидела перед тем, как броситься в воду. Почему? Райдан за ней не погнался. Может, думал, что с противницей покончено? Может, не хотел мочить одежду? Может, не умел плавать? А может... Дверь распахнулась, и кто-то ворвался в кочегарку, размахивая лопатой. Сали даже ослабевшая успела перехватить ее на лету и обезоружить нападавшего. К счастью для матроса, она хорошо владела собой. Сали отбросила лопату в сторону. Саресса Люга чинна Чой, это я, Сальменде Бросок Гадюки. Госпожа? Переспросил старший Кок, моргнув. Я увидел на снегу кровавые следы и встревожился. Вы целы? Что вы тут делаете? Я не слышал, чтобы сегодня вас вызывали. Сали была далеко не цела, но вряд ли он сумел бы ей помочь. «Хана точно отплывает завтра?» Сареса Люги Чинночой кивнул. «Да, как только примем на борт паломников, мы везем их обратно в травяную тундру». Сали надвинула капюшон и поплотнее запахнула плащ. «Никому не говори о моем возвращении, по крайней мере, пока мы не поднимем якорь. Это важно». «Конечно, госпожа. Ты обязательно кому-нибудь скажешь, так ведь?» «Да, госпожа, но только хорошим людям». «Ничего не поделаешь. Пошли за капитаном Алэхуаньцы терапутом Кунглем. Капитан обедает с главой города Массау. «Ну, разумеется». «С чего Салли взяла, что капитан не будет якшаться с врагом?» «Ты видел Хампу и Дайвона?» «Они в вашем прежнем шатре. Я могу укутать вас потеплее и отвезти к ним, если угодно. Когда капитан вернется, я его извещу». Он набросил на плечи Сали свою шубу из меха выдры, бесполезный, но великодушный жест, и проводил ее к шатру. На пороге она остановилась. «Послушай, саресса Люги Чинначой, Чой, принесёшь мне что-нибудь поесть?» «Даже не знаю, госпожа. Вы ведь пытались украдкой пробраться на борт». Он подмигнул и улыбнулся. «Ладно, сейчас пришлю повара с подносом». Он окинул Салли взглядом. «И лекаря. Не нужно». Подавив стон, Сали зашла в шатер. Нога у нее пульсировала, самодельная повязка на бедре промокла, и из-под нее на снег текла тонкая алая струйка. Сали! воскликнули Хампа и Дайвон и бросились к ней. Они успели вовремя. Как только молодые люди подхватили Сали, силы ее покинули. Они отнесли женщину на постель. Даивон побежал к своей сумке за бинтами и порошком для прижигания. Хампа уложил Салли поудобнее и принялся растирать ей руки и ноги, чтобы восстановить кровообращение. Он остановился, когда заметил глубокий порез на груди. Юноша крикнул через плечо. «Иголку с ниткой! Живее!» Салли оттолкнула его. «Иголка не поможет. Прижги». Хампа побледнел и кивнул. «Разведи огонь!» — велел он до «Но корабельные правила... Мне плевать, что говорит капитан!» — рявкнул Хампа. Он направился к сундуку в дальнем углу шатра и вернулся заметно помрачнев. Юноша посыпал рану порошком, и Сали закусила губу от боли. Лицо хампы потемнело, когда жидкость запузырилась, обжигая плоть. Тебе что-нибудь нужно, чтобы притупить боль? – спросил он, промокая рану куском ткани. Сали кивнула. Да и вон, поживее, маковую настойку или сон траву, что угодно. Бегом! Сали схватила механика за руку. Никакой сон травы. Крепкий сорго и дзуйжо. Опиум, если есть. Чем сильнее, тем лучше. Вино из золотых рыбок сойдет, При мысли о напитке, сделанном из рыбы, сали замутила, и кровь из раны пошла еще обильнее. Что угодно, только не это, умоляю. Как только Дайвон вышел из шатра, хам подал волю гневу. Кто это сделал? Ты схватилась с кем-то после того, как мы ушли? Ну, при вас никакой драки не было, так ведь? Значит, ты из-за этого нас отослала? «Тебе вообще нельзя драться. Мое место рядом с тобой, сестра. И никаких отговорок». Сали всегда забавляла, что она называла Хампу братом в знак расположения, а он звал ее сестрой, только когда был в бешенстве. «Делай, что велено, ученик». Он гневно взглянул на нее, а потом, наконец, смягчился. «Кто это был?» «Ловец бури». «Скверно». «И не просто ловец бури Хампа, а тот самый. Я с ним не справилась», — признала Салли, понурившись. «Я становлюсь обузой». «Больной и жалкой разваленной. Я едва стою на ногах и никого не способна защитить. Разве я могу вести свое племя и оберегать тех, кого люблю?» Она взглянула на юношу. «Когда воины ходят в набеге, иногда бывает так, что кто-нибудь не может идти дальше. Знаешь, что в таком случае делают остальные?» Хампа покачал головой. «Несут его с собой?» «Нет, оставляют. Таков закон. Набег важнее всего остального. Ни снег, ни раны, ни смерть не должны ему помешать». Раненых, которые не могут идти вместе с остальными, покидают, обещая забрать их на обратном пути. Большинство не доживает. Хампа сел рядом с ней, продолжая зажимать раненую ногу. Он прилежно старался отвлекать Сали от боли, которую причинял порошок. «Тебя тоже когда-нибудь бросали?» «Да. Однажды я сломала ногу. Товарищи по набегу вернулись за мной через два месяца, но меня уже не было на прежнем месте». «Мне пришлось оттуда уползти, потому что там легко было подхватить горячку», сказала Салли, глядя в никуда. Они двинулись бы дальше, но один брат по набегу предложил свою долю добычи, чтобы ему дали три дня на поиски. «Он нашел меня на третий день, полумертвую в жару, потому что я отравилась травой раку. Если бы не он, я бы умерла». «И кто это был?» «Райден, ловец бури». Салли оттолкнула руки Хампа и села. Мучительная боль превратилась в сводящее с ума тупое пульсирование. Он, конечно, заносчивый наглец, но справедливость и верность никогда ему не отказывали. «Он неплох, просто оказался не на той стороне», — она задумалась. «Или это мы оказались не на той стороне?» «Честно говоря, я уж и не знаю». «Я на твоей стороне, и неважно, та она или не та», — буркнул Хам, разглядывая огонь в переносной жаровне до Он сунул в пламя тупую сторону ножа. Лицо юноши отражало тревогу, руки дрожали. Салли напомнила себе, что ученик, вероятно, никогда раньше не прижигал рану. Это нужно было сделать в первую очередь. Хампе придется преодолеть страх. «Ты удержишься в седле?» «До самая малая недели две пути. Вы можете спокойно меня бросить. Я совершенно бесполезна». Салли понимала, что беспомощна. Ей не хотелось быть обузой для племени. Хампа перестал возиться. «Прекрати, сестра». Я тебя ни за что не брошу. Ты именно тот человек, который нужен незре. С чего ты взял? Я на ногах не держусь. Ты много лет воевала за незру, ты защищала нас от врагов. Даже если ты перестанешь быть нашим щитом, ты укроешь племя от беды пострашнее. Пока ты дышишь, вечный хан Катва не вернется. Твое дело теперь важнее прежнего. Саля взглянула на хампу и ощутила прилив гордости. Он был вполне готов к тому, чтобы выйти из ученичества. Спасибо, младший брат, и все-таки это не будет иметь никакого значения, если Райден меня найдет. Хам, казалось, был польщен. Тот самый ловец бури. Говорят, он ушел на покой несколько лет назад. Неудивительно, что он вернулся в дом секты. Райден преследовал тебя. Салли покачала головой, хотя ничего не знала наверняка. У нее едва хватило сил добраться до баржи живой, не говоря уж о том, чтобы замести следы. Какая разница? Мы на проклятом острове. Если закроют гавань, рано или поздно меня отыщут. Нужно убираться немедленно. Позовем капитана и выйдем в море поскорее. Заплатим ему, если нужно. Салли согласилась. Договорись с ним. Она поудобнее устроила раненую ногу. Почему бы не улечься как следует? Большую часть пути она наверняка будет прикована к постели. Да и вон вскоре вернулся, неся большую бутыль, несколько кувшинов поменьше, тарелку с нарезанной сырой рыбой и миску горячего черепахового супа. Оба юноши тихонько посовещались в дальнем углу, прежде чем вернуться к Сале. Хампа встал у изголовья и положил руки ей на плечи, а Дайвон достал нагревшийся нож. «Я тебя подержу, наставница, хорошо?» «Давайте покончим с этим поскорее», — сказала Сали, взглянула на светившееся алом железо и протянула руку к бутыли. «Там что-то есть?» Дайвон кивнул. «Да, но…» Сали схватила бутыль и хлебнула. После нескольких больших глотков ее замутило. Это таки оказалось рыбье вино, и вкус оно имело такой, словно его процедили через загаженную тряпку. В довершении всего оно было слабым, так что пришлось осушить бутыль целиком. Зато как только Сали допила, комната закачалась, и все туловище словно онемело. Руки повисли, и бутыль выскользнула из пальцев. Веки отяжелели. Что это? Да и вон старательно разглядывал собственные ноги. У повара не нашлось ничего крепкого, поэтому мы смололи немного сон травы. «Я же сказала». «Ругаться будешь потом», — перебил Хампа. «Я велел добавить сон-траву, если ничего другого не найдется. К тому времени сон-трава начала действовать и Салли слишком ослабела, чтобы спорить. Глаза у нее закрывались. Она взглянула на Даивона. Тот держал над ней раскаленное железо и, казалось, был в отчаянии. «Прости, названная сестра». Все хорошо». Салли закрыла глаза и стала ждать неизбежной муки. Время шло. Боль не наступала. Тогда она открыла глаза... Да стоял неподвижно. Чего ты застрял? Да и вон весь покрылся потом. Я не могу. Ожидание стало злить Сали. Давай скорее! Наконец Хампа сказал: "Ну-ка дай мне. Подержи Сали, а я все сделаю". Они поменялись местами. Да навалился на плечи Сали, а Хампа взял раскаленное до красна железо. На счёт три наставницы. Раз. Он прижал раскаленный нож к ране. Сали заорала, выгнувшись всем телом, Запах горящей плоти наполнил шатер. Пальцы у нее на ногах поджались, спина изогнулась дугой. Инстинкт взял верх. Пусть даже Сали ослабела, да его но не хватило сил ее удержать. Она швырнула его через весь шатер, схватила хампу за грудки и наконец потеряла сознание. Сали не знала, долго ли пролежала без чувств. Только что над ней маячили хампа и дайвон, и вот ее разбудил какой-то ляск снаружи. Сали была одна в шатре. Переносная жаровня и фонарь, висевший на центральном шесте, не горели. Боль утихла, сменившись тупым давлением. Сали знала, что ей должно быть гораздо больнее. Очевидно, сон трава и опиум таки подействовали. Она чувствовала себя как раньше, иными словами, боль от ран уступила место тошноте и удушью, как будто ее тело сжимали в огромном кулаке. Вскоре в шатер вошел Хампа, припорошенный снегом. «А, ты проснулась? Прости, что разбудил». Салли поморщилась, пытаясь сесть. Тошнота, головокружение, раны. Она уж точно была не в лучшей форме. «Я долго пролежала?» «Несколько часов», — ответил Хампа, осматривая повязки. «В постели тебя удерживала не столько боль, сколько сон трава. Повязку на груди нужно сменить. Капитан говорит, мы можем отплыть нынче же вечером, как только на борт взойдут паломники из Фушанда». Подкупать его не пришлось. Баржа должна быть готова к отплытию до четвертого колокола. Приятно вернуться домой. Салли согласилась с Хампой, хотя в его словах была и доля горечи. Приняв решение, как можно дольше оттягивать воскрешение хана, Салли возвращалась не только для того, чтобы жить со своим племенем, но и чтобы умереть, когда бы это ни произошло. Через год, через пять лет или через двадцать. По крайней мере, она встретит смерть рядом с родными, а не где-то на поле боя в чужой стране. К сожалению, Сали понимала, что не сумеет защитить сородичей, если Ликуза найдет их укрытие. Но, по крайней мере, она увидит рождение племянницы или племянника. Сали знала, что долгой жизни ей никто не обещает. Катуанцы могли предъявить на нее права раньше, чем зов Хана. Так, сказал Хампа, внеся ведерка с холодной водой и миску сладких рожков, размолотых в кашу. Сначала вымойся. Я починил твои доспехи, выстирал одежду и оттер кровь. «Не хочу, чтобы твое грязное окровавленное тело свело на нет мои старания». «Ты прав». Салли окунула в ведро кусок ткани. Вода была ужасно холодной, в ней плавали куски льда. Салли взяла пригоршню сырого тёмного песка и принялась оттираться. Боль от ран по большей части стихла, зато стали вспыхивать новые очаги. Унизительно было проиграть тому, кого Салли некогда считала почти равным себе. Поначалу ледяная вода обжигала, а затем стало приятно холодить воспаленное тело. Сали нагнулась и погрузила голову в ведро, вынырнув лишь после десяти ударов сердца. Холод напоминал укус, заключенный в поцелуи. Сали взяла у хампы сухое полотенце и вытерла волосы. «А где механик?» «Ненадолго сошел на берег». «Что?» — воскликнула Сали и швырнула в ученика полотенцем. «Как ты позволил ему покинуть баржу? Мы должны прятаться, пока хана не выйдет в море». Он сказал, ему надо забрать огненные камни. Ради этого, конечно, стоило рискнуть. Сали поступила бы так же. Племя нуждалось в огненных камнях больше, чем в ней. «Зря ты не пошел с ним», — буркнула она. «Оставить последнее слово за собой было почти обязательно для наставника». Сали выглянула из-за полога шатра «Сколько еще времени до отплытия?» «Недавно прозвонил второй колокол», — сказал Хампа и протянул ей аккуратно сложенную одежду. «Она еще сыровата. Мне не позволили развесить ее в кочегарке». Паломники, покуда не прибыли, а Ханна без них не отправится. Да и он успеет. Внезапно на барже загремели гонги, очевидно возвещая прибытие паломников из Фушанда. Время истекало. Сали встала и начала одеваться. Одежда оказалась не просто сыроватой. Сали шагнула к выходу из шатра и решила, что нужно надеть доспехи, прежде чем идти к капитану. Сальминде бросок гадюки представляла собой нечто более внушительное, чем сальменде в рваном нижнем белье. Трижды прозвонили в колокол. Дьявол некогда одеваться. Это из кочегарки. Баржа отходит. Сали вышла из шатра. Небо над подлинной мерзлотой, как всегда, было ясным, но вечером стоял еще и неимоверный мороз. Хана оживала. Матросы поднимали паруса. Трубы над кочегарками начинали дымиться, топки нагревались. Сали заспешила на нас босиком, не обращая внимания на холод. Ее покрытая пятнами и рваная нижняя одежда развивалась на ветру. Она пожалела, что хотя бы не причесалась, а главное, не обулась. Капитан Лехуан Ци Тирапут Кунгль стоял на своем обычном месте. Он широко раскинул руки, заметив Салли. «Мой добрый друг, так приятно видеть вас на ногах и в таком смелом одеянии. Мой кок говорит, вы всю баржу испачкали кровью и рвотой. Боюсь, придется взять с вас плату за уборку. Насколько я понимаю, ваши дела в Хурше закончены. Мы отплываем пораньше, как вы и хотели». «Мы не можем отплыть сейчас», — сказала Салли. «Мой механик на берегу». «Но вы-то здесь?» «Мы именно так и договаривались. Паломники тоже на борту, и мы отчаливаем». «Пожалуйста, подождите до пятого колокола», — взмолилась Салли. Пятый колокол обозначал середину ночи. «Если Дайвон к тому времени не вернется, значит, с ним случилась беда». «Он скоро придет. он пошел забрать заказ». Капитан взглянул на масляные часы и компас. «Я обещал отплыть с четвертым колоколом». Хана отчалит при первом ударе и не минутой позже. Пришлось смириться. «Спасибо, капитан Лехуаньци терапут Кунгль». Сали выторговала для Дайвона немного времени, и он обязан был вернуться. Она надеялась, что он уже едет на какой-нибудь повозке к причалу. Сали подумала, не послать ли за ним хампу, но в последнее время им решительно не везло. Она непременно нашла бы одного и потеряла другого. Никто в Массау, во всяком случае, не знал Дайвона. Никто не имел причин его задерживать. Значит, лучше всего было оставаться на месте и надеяться, что ничего плохого не произошло. Сали вернулась в шатер, чтобы одеться, накинуть шубу и как следует обуться. Проголодавшись, она отправилась на поиски еды. Повар заставил ее поунижаться, но в конце концов Сали получила полную миску тонко нарезанной сырой рыбы. Почему-то после такой трапезы она никогда не чувствовала сытости. Затем сали с Хампой вместе стали ждать Дайвона наверху трапа. Салли не сводила глаз с главной улицы, которая, огибая озеро, выходила на набережную. Дайвон должен был показаться именно там. Без их помощи он не втащил бы припасы на корабль. Время шло, и Салли постепенно начала тревожиться. По долине разнёсся удар третьего колокола. Дайвона по-прежнему не было. Прорвались они огненные камни. Салли просто хотела, чтобы муж веточки вернулся. Спустя еще немного времени топка на правом борту стала оживать. Часть команды принялась убирать грузовые трапы, в сумерках мелодично зазвенели разные инструменты. Салли смотрела на набережную. Сальменде бросок гадюки, сказал подходя капитан лехуанцы Цитерапут Кунгель. Скоро прозвонит четвертый колокол, друг мой. Где ваш спутник? Салли слишком уважала капитана, чтобы просить об отсрочке. Она закрыла глаза. Все очень просто. Как бы она ни сетовала на свою беспомощность, Хампа был прав. Оставаясь живой, Саля не позволяла Хану вернуться. Без этого Незра не выжила бы. Шаманы ни за что не потерпели бы изгнанников, отколовшихся от Орды. Их примеру чего доброго последовали бы пограничные кланы, и тогда власти шакры настал бы конец. Саля посмотрела на ученика, который стоял рядом, опираясь на перила. «Послушай, младший брат, когда вернемся в Незру, я хочу, чтобы ты назначил кого-нибудь главой ревунов». Ване, например. Хампо кивнул. Способная девочка. Но она еще мала, я и сам с ними хорошо справляюсь, наставница. И я хочу дать тебе поручение, сказала она, приобняв юношу. Ты отправишься в лес, найдешь кусок черного дерева, желательно Вантама, и принесешь его мне. Настало время вырезать твое имя на Тотеме. Она почувствовала, как Хампа напрягся, а потом задрожал. Он взглянул на нее, открыл рот и снова закрыл, не сказав ни слова. Его лицо исказилось. Он изо всех сил сдерживал слезы. Наконец Хампа проговорил: "Я недостоин. Ты готов? Ты это заслужил, Хампа, бросок Гадюки." Юноша разрыдался и припал к ее груди. Плечи у него дрожали от громкого плача. Быть броском Гадюки значит не только владеть приемами, произнесла Салли. Нужны еще умения вести за собой, мудрость и доброта. Твои достоинства более чем превосходят недостатки. Я горжусь тем, что я твоя наставница и сестра. Ты возродишь секту бросков гадюки. Это честь для меня. Я никогда не стану таким, как ты. Умение верно себя оценить — вот что необходимо для настоящего военного искусника и хорошего вождя. Поздравляю, младший брат. Он еще немного поплакал у нее на груди, а потом успокоился. «Жаль, что мои братья и сестры этого не видят», — сказал Хампа со слезами. «Вот бы они удивились». Вся его семья погибла в Незре в бою с джунцами. Предки смотрят на тебя. А если нет, они увидят твое имя на тотеме, и их души возрадуются». Хампа вытер слезы. «Разве вантамовое дерево растет так далеко на севере?» Сали позволила себе улыбнуться. В свое время она сама задала этот вопрос. «Тебе придется съездить на восток к соленой воде. Я не могу оставить племя, и тебя не брошу ради какой-то деревяшки. Давай подумаем об этом, когда вернемся домой». Прозвонил колокол. Над долиной разнеслись четыре долгих удара. Настала ночь. Время истекло. Салли посмотрела на опустевший берег. Все корабли, которые собирались отплыть сегодня, уже покинули порт. На остальных царила тишина. Да его она не было. Проклятый жестянщик. сали сжала кулак. Решение было очень простое, проще некуда. Стоит ли двум броскам гадюки рисковать гибелью из-за какого-то механика? Нет, конечно. Дайвон, если что, и сам доберется до дома. Кого она обманывает? Бросить Дайвона значило подписать ему смертный приговор. Тем не менее, это был простой выход. Пожертвовать им, чтобы спасти себя и Хампу. Остаться было вопиющей глупостью, ошибкой. В любом случае, следовало разузнать о его судьбе, прежде чем покинуть Хуршу. Мали имела право знать, что сталось с ее мужем. Тщетно гадать, что стало с близким человеком, самый тяжкий жребий. Сали это поняла, когда разыскивала веточку. Она представила выражение лица Мали, когда они вернутся без ее возлюбленного мужа, без отца и ее нерожденного ребенка. Она, словно наяву, увидела, как скорбь искажает и уродует сестру. Радость покинет Мали навеки, и будет только хуже, когда Сали объяснит, почему они вернулись без Даивона. Ребенок, да. Девочка, может быть, мальчик, Сали надеялась быть рядом до конца. Что если ребенок возненавидит родную тетку, когда узнает, что она бросила даивона и обрекла его на смерть или рабство? С таким бременем нельзя жить. Салли открыла глаза. Она взглянула на нос, где капитан лехуанцы терапут Кунгль управлял общим хором по мере того, как с разных концов судна долетали сигналы, сообщавшие о готовности. Салли бросилась к нему, отпихивая матросов: «Остановите баржу!» Капитан повернулся и нахмурился. В чем дело? «Остановите баржу», — сказала Салли. Свежепряженная рана на груди так и вопила от боли. Она снова разошлась и кровоточила. «Невозможно, друг мой». Хана продолжала двигаться. Тогда Салли развернула кнут. «Я повторю это ещё один раз, а затем мы перестанем быть друзьями. Останови баржу».